Глава 17. Я покончила с первым из четырех отрядов полковника Гонсалес и выпустила два дополнительных разведывательных зонда. Росомахи продвигаются с максимальной для себя скоростью, близкой к 47 км в час, по густым зарослям, однако моя скорость равна 62,37 км в час. Двигаясь своим теперешним курсом, я выйду на перехват второго отряда противника — через 9 и 46 сотых минуты. Новая сверка с картами местности. Курс отряда противника проложен таким образом, что примерно через 11 и 2 десятых минуты он пересечет гряду, вытянувшуюся в широтном направлении, и окажется выше лесного покрова у меня на виду, превратившись в отличную мишень. Я соответствующим образом сбрасываю скорость. Я позволю им выйти на гребень холма прежде чем Ввиду экстренного поступления новых данных я перенацеливаю свои сенсоры. Крупный космический аппарат. Поправка. Два аппарата входят в мою зону тактического контроля. Они летят друг за другом с юга по курсу 017 на высокой дозвуковой скорости. Скорость снижения составляет 4,586 тысяч метров в секунду. Я обращаюсь к основной памяти За сведениями об особенностях излучения и идентифицирую объекты за 0,00367 секунды. Это транспортно-наступательные корабли военного флота «Конкордата» класса «Фафнер», не оснащенные штатными устройствами самоидентификации флота. Я в замешательстве. Если корабли действительно принадлежат флоту, то они должны идентифицировать себя надлежащим образом. К тому же, если у флота было намерение провести на санта Крус маневры, то я должна была получить от своего командира соответствующее уведомление. Я уверена, что он обязательно сделал бы это. Следовательно, присутствие кораблей не может считаться дозволенным проникновением в мою зону контроля. Фафнеры продолжают движение прежним курсом. Проекция их курса свидетельствует, что первый из них – окажется в периметре базы флота на санта крус через 10 и4 10,435 минуты, причем на меньшей высоте, чем нормальный поисковый потолок радаров базы. Мой боевой центр выводит вероятность в 92,36%, что цель их появления – нападение. Я пытаюсь связаться с командиром. Ответа нет. Я провожу диагностику первого передатчика, одновременно задействуя второй. Ответа по-прежнему нет. Система диагностики сообщает, что все передатчики работают нормально, и я на мгновение испытываю страх. Командир должен наблюдать за ходом учений, он должен получить мой сигнал и немедленно на него отозваться. Однако этого не происходит. Я нацеливаю на Фафнеры свою главную батарею, но не получив разрешения командира задействовать боевой режим, стрельбу... По неопознанным кораблям могу вести только в том случае, если их действия примут отчетливо враждебный характер. Я привожу в боевую готовность свои тактические системы большой дальности, не оставляя при этом попыток выйти на связь с командиром. Однако ответа нет. Мои сенсоры фиксируют энергетический всплеск в точке с координатами базы флота. Анализ данных свидетельствует о гиперскоростном кинетическом ударе. Лоренцо Эстебан вскочил с кресла, увидав с веранды огромный белый шар. Целую секунду он взирал в немом ужасе на белое пламя. В следующую секунду ударная волна тряхнула его гасиенду. Дом завибрировал от чердака до второго этажа. Лоренцо схватил старомодный бинокль, навел его на поле, над которым произошел взрыв, и выругался. Объектом нападения стал пустой ангар – где в обычное время стояли танки «Росомаха». Головной фафнер ушел из зоны видимости, однако второй аппарат все еще фиксируется моими радарами. Одновременно со взрывами он сбрасывает два огромных отделяемых отсека. Обработка их излучения свидетельствует, что это прочные многоразовые грузовые отсеки класса «Зуб дракона». В каждом из них может находиться по батальону танков с экипажами или по единичному болу. Огонь по ним могут вести только мои задние хелбары. Взрыв увеличивает вероятность того, что имеет место нападение вражеских сил до 98 и 965 тысяч процента, а этого достаточно для независимого включения боевого режима. У меня есть время поразить либо Фафнер, либо отделяемые отсеки. Главная память показывает, что в Фафнере, в дополнение к личному составу и вооружению, размещенному в двух отделяемых отсеках зуба дракона, может находиться еще три пехотных батальона, готовых к высадке на планету. Учитывая эти данные, а также то, что корабль по-прежнему держит курс на базу флота, я классифицирую его как главную угрозу. Задняя установка Хеллбор поворачивается на 26 градусов. Цель поймана. Я сотрясаюсь от башен до катков гусениц. Впервые в жизни я произвела настоящий боевой залп. Мадре-де-Диос. Консуэла Гонсалес отшатнулась от окуляров в башне Росомахи, в которых сделалось темно. Тем не менее, автоматика не предотвратила вспышку. У Консуэлы брызнули слезы. В следующую секунду в воздухе произошел еще более мощный взрыв. Хэлборг. Крикнул наблюдатель. «Хелбор! Конни! Боже, куда же она стреляет?» Мой залп поразил цель прямо в силовую установку. Произошло мгновенное уничтожение. Однако мне не хватает времени, чтобы перенацелить Хелбор на один из отделяемых отсеков. Они совершают маневр и скрываются в джунглях. Спустя 4.0673 секунды я фиксирую сотрясение грунта, свидетельствующее об использовании выкашивающих зарядов, очищающих места приземления от деревьев. Приземление отсеков произошло успешно, однако разрывы позволили мне точно определить точки посадки. Я не оставляю попыток связаться с командиром. Коммуникационный компьютер ангара принимает мою команду, проводит диагностику систем и сигнализирует, что они работают нормально. Тем не менее, командир по-прежнему молчит. Его молчание для меня – ледяной кинжал – однако независимо от него я остаюсь развернутой боевой единицей бригады Динохром. Моя задача любой ценой защищать жизнь людей, и сейчас я должна выступить на защиту обитателей санта крус По второму каналу связи я пытаюсь связаться с базой флота, но безуспешно. Я предпринимаю попытку предупредить об атаке из космоса центр управления, однако орбитальные узлы связи бездействуют, Радары свидетельствуют, что их более не существует. Это указывает на сознательные действия противника по изоляции санта крус Тогда я выхожу на связь с планетарной системой наблюдения, хотя, не располагая в командном пункте бункера помощью командира, могу действовать только по линии своей постоянной телеметрической связи с ремонтным компьютером. Приступаю к переконфигурации системы, чтобы она поставляла мне тактические сведения, однако ввиду медленной работы интерфейса мне требуется не меньше 5,25 минуты для выхода на разведывательные спутники. Я меняю направление движения на 26 градусов, чтобы выйти к точкам посадки отделяемых отсеков, одновременно производя оценку имеющихся у меня вариантов действий. Наличие подразделений местной милиции – Обеспечивает мне тактическую гибкость. Я включаю свой третий канал связи. Полковник Гонсалес, пожалуйста, ответьте на этой частоте. Консуэла Гонсалес встрепенулась. Горящие обломки, посыпавшиеся из облака раскаленного газа, которое было недавно космическим кораблем, еще не долетели до верхушек деревьев, а в наушниках уже раздалось незнакомая мелодичная сопрано. Полковник Гонсалес, просьба немедленно выйти на связь. Призывал голос. санта Крус подвергся нападению. Повторяю, санта Крус подвергся нападению сил неизвестной численности. Просьба немедленно ответить». Она заставила себя отвести взгляд от кошмара, охватившего полнеба, и трясущимися пальцами ввела в свое устройство связи новую частоту. «Г...» — она откашлялась. «Говорит Гонсалес. А вы кто, черт возьми?» «Боевая единица, 23 три, Бейкер, ноль, ноль, доложила Сопрано. Консуэла услышала за спиной чей-то стон. «Ты Бола?» – потрясенно осведомилась она. «Так точно. Я зафиксировала кинетический удар силой в несколько килотонн в точке с координатами, примерно соответствующими расположению базы флота. Я пыталась связаться с центром управления, но безуспешно». Мне удалось установить, что орбитальные узлы связи Санта-Круз выведены из строя. Мною также обнаружены два боевых корабля класса «Фафнер», находящегося на вооружении у военного флота «Конкордата». Они атаковали базу флота. На основании этих данных я делаю вывод о нападении на Санта-Круз. Я... Но почему не выдержала Гонсалес? Я не располагаю информацией о причинах действий противника, госпожа полковник, «А докладываю факты. Разрешите продолжать?» Консуэла Гонсалес еще раз помотал головой и тяжело перевела дух. Ей, слабому человеческому существу, нелегко было обрести равновесие. «Продолжай!» Я вступила в бой и уничтожила один из фафнеров. «Боже!» – ахнул кто-то. Но еще до того он выпустил два отделяемых аппарата класса «Зуб дракона». Точки их посадки находятся, соответственно, в 45 километрах – В трехстах метрах и пятидесяти одном километре девятистах метрах от моей теперешней позиции. В настоящее время я совершаю движение с целью обнаружения и уничтожения любых вражеских сил. «Как тебе помочь?» – спросила Консуэла. «Благодарю за предложение», – отозвалось Сопрано. У Консуэлы поползли на лоб брови. Несмотря на потрясение, она уловила в тоне собеседницы искреннюю признательность перейдите на канал «Дельта-2». Я буду перебрасывать на ваши бортовые компьютеры свои тактические данные. Учтите, аппарат «Зуб дракона» способен вместить даже «Бола» модели 25. Из этого следует, что противник мог развернуть вооружение, в столкновении с которым вы не имеете ни малейшего шанса на успех. Предлагаю вашим силам сосредоточиться в точке с координатами по карте и 790 x 1 3 и приготовиться к оказанию содействия мне. Будет исполнено, Бола. Береги себя. Спасибо, госпожа полковник. Если позволите, я внесу еще одно предложение. Будет полезно, если вы оповестите всю планету о нападении вражеских сил. Так и сделаем. Консуэла тронула плечо техника носком запога и указала подбородком на панель управления, а сама забарабанила пан пальцами по клавиатуре. «Канал Дельта-2 в твоем распоряжении». Она повернулась к водителю. Слыхал, что сказала дама, немедленно в точку сбора. Эстебан все еще таращился на облако, клубившееся на месте взрыва, когда уловил краем глаза какое-то движение. Он развернулся и с ужасом и негодованием увидел огромный космический корабль, снижающийся над полем. Корабль завис на небольшой высоте над старой базой и выпустил отделяемые аппараты. В бортах аппаратов открылись люки, из которых хлынули на противогравитационных подушках танкетки и бронемашины с пехотой. Это зрелище вызвало Эстебана из оцепенения. Он сбежал вниз по лестнице и оказался у своего пульта связи. Плюхнувшись в кресло у пульта, он зловеще осклабился. Он никогда не служил во флоте, однако относился к своим обязанностям хранителя летного поля чрезвычайно серьезно. Именно поэтому он по собственной инициативе провел особую наземную линию связи, о которой никого не позаботился уведомить. Отбросив прозрачную крышку, он набрал трехзначный код и надавил на большую красную кнопку. Командующий Фафнера-1 колотил по ручке своего кресла, изрыгая потоки брани. Нападение, начавшееся так безупречно, за доли секунды превратилось в катастрофу. Теперь агрессор помышлял только о том, чтобы улететь от планеты подальше прежде чем произойдет очередная неожиданность. Система связи была приведена в негодность, это, по крайней мере, было сделано в соответствии с планом, но потом все пошло наперекосяк. Два Фафнера, пристыковавшись к кораблю-матке Матусика, взяли на борт столько личного состава и техники, сколько позволяли системы безопасности, после чего приблизились к планете со стороны Южного полюса. Оттуда было далековато до главной цели – Зато полет проходил над необитаемым пространством, а также появлялась возможность развернуть оба голема для прикрытия южного фланга на случай неудачи плана вывода из строя Була. Все указывало на то, что эту затею и впрямь постигла неудача. Командующий нашел ругательство подсветистие. Судя по поступающей на борт информации, один единственный выстрел, уничтоживший «Фафнер-2», был произведен установкой «Хелбр» калибра не менее 80 см. Такие находились на вооружении только у Бола, и командующему даже не хотелось сделать дальнейшие выводы. Согласно его данным, големы отделились от корабля еще до атаки, а значит могли попасть на поверхность планеты невредимыми, зато четверть пехоты-мародеров, половина их воздушно-десантных сил и 10% пантер погибли вместе с «Фафнером-2». Бросив еще один взгляд на показания приборов, командующий облегченно перевел дух. 90% его пассажиров успешно достигли поверхности. Еще несколько секунд и... «Высадка завершена», — доложил младший офицер. «Сматываемся», — крикнул командующий, но сфафнера приподнялся, указывая в сторону безопасного северного направления. Командующий повернулся к радисту. «Передай Гранджер, что проклятый Бола живехонек». Далеко внизу, под Фафнером, посреди летного поля, одновременно открылась дюжина люков, закрывавших дюжину шахт. Десятилетиями бездействовавшее оружие, получив команду от Лоренцо Эстебана, мгновенно пришло в состояние готовности. Нацеливание прошло успешно, чему способствовала величина сгустка энергии в небе, который представляла собой цель. Мои датчики фиксируют новый всплеск гравитационной энергии в районе базы флота. Всплеск слишком силен, чтобы исходить от агрегата, расположенного на планете, следовательно, это первый Фафнер. Он торопится улететь с базы, но у него опытный командир. Я улавливаю его излучение, однако он сохраняет небольшую высоту, чтобы оставаться вне досягаемости для моих систем огня. По моим вычислениям, его маневры свидетельствуют об успешном выполнении задачи По развертыванию сил нападения, однако, я не в силах вмешаться. «Тревога! Нас взяли на прицел!» – раздался крик. Командир Фафнера-1 начал было разворачиваться в кресле, но так и не увидел лица кричавшего. 12 ракет класса «Земля-Воздух» одновременно покинули пусковые установки. Мишень ускорила свой полет, выжимая все из гравитационных компенсаторов. Силовые установки корабля раскалились до докрасно, но это его не спасло. Расстояние между пучком ракет и кораблем неуклонно сокращалось. Поражение цели произошло после 300 километров гонке на высоте 33 тысяч метров. После взрыва дюжины зарядов в 20 килотон каждый от корабля не осталось ровно ничего. Взрыв на расстоянии трех сотен километров был настолько ярок, что затмил даже раскаленное светило «Санта крус Эстебан издал вопль торжества. Он понятия не имел, кому и зачем понадобилось нападать на его планету, но теперь был уверен, что хотя бы одна группа кровожадных убийц уже никому не способна угрожать. Недурно для старой развалины, без всякой военной подготовки», – злорадно подумал он. «Слава богу, что Энрике и Людмила еще не возвратились». Придя в себя, он вскочил. «Кто бы ни были нападающие...» Они не погладят его по головке за уничтожение их транспортного корабля. Впрочем, он прожил на Гассиенте уже 40 лет и знал места, где его не подумает искать ни один, даже самый хитроумный захватчик. Он поспешно схватил рюкзак со всем необходимым, который всегда был у него под рукой на случай поиска пропавших в джунглях, повесил на плечо военную 4 миллиметровую винтовку и выскочил через черный ход. Мои сенсоры фиксируют взрыв нескольких ядерных боеголовок на расстоянии примерно 392,25 км в направлении 0,30. Точка взрыва совпадает с примерным расположением второго Фафнера. Исходившее от него излучение более не фиксируется. Я вычисляю вероятность в 98,511%, что Фафнер уничтожен огнем оборонительной системы из чего следует, что друг моего командира, Лоренцо Эстебан, сумел привести в действие батарею ракет на летном поле. Надеюсь, он не поплатился за свой успех жизнью. Фиксирую два новых источника излучения. Их местоположение соответствует примерному месту посадки двух отделяемых отсеков уничтоженного мной Фафнера. В моих файлах они совпадают с излучением при работе термоядерных силовых установок sc 191 b Излучение сопровождается зашифрованными узковолновыми радиопереговорами. Я пытаюсь расшифровать переговоры, но сделать это пока не удается. Анализ указывает на использование сложной многоуровневой системы защиты. Я трачу 1,0091 секунды на обработку имеющихся у меня данных и прихожу к тревожному заключению. Судя по излучаемой объектами энергии, речь идет о БОЛО модели 24 или 25, так как силовая установка SC-191B монтируется только на них. Мне неизвестно, как противник завладел БОЛО последнего поколения, но если это действительно они, то мне не на что рассчитывать. Несмотря на совершенство систем, которыми меня снабдила майор ставракос, я вычисляю вероятность в 87 И 46 сотых процента плюс минус 3 и 191 тысячная процента, что два балла 24 уничтожат меня, тогда как в отношении балла 25 степень такой вероятности возрастает до 93, 621 тысяч процента. Тем не менее мои действия диктуемые долгом ясны. Независимо от того, что на вооружении противника находится техника превосходящей мощности, я должна вступить с ними в бой. «Полковник Гонсалес, я обнаружила две машины противника. Возможно, это Бола», – спокойно доложила сопрана Оливковое лицо Консуэла Гонсалес стало серым. «Бола на вооружении у налетчиков невозможно». Однако она уже получала по планетарной сети связи, сообщения о воздушных ядерных взрывах от окрестных фермеров, а из Киудат-Боливар вообще несся один испуганный лепет. Связист докладывал, что за истерическими возгласами, доносящимися из столицы, различает звуки взрывов и стрельбу из крупнокалиберного автоматического оружия. Не вызывало сомнения, что боливар, где остались ее муж и дети, стал объектом безжалостного нападения. Никто не понимал, что происходит. Времени на организацию сопротивления не оставалось. Консуэле стало нехорошо, когда она представила себе, сколько гражданских гибнут там сейчас, пока ее танк подминает джунгли в 100 километрах к югу. «Если у мерзавцев есть Бола...» «Что делать нам?» — крикнула она в микрофон. «Я завяжу с ними бой», — ответила Ника. «У вас недостаточно сил, чтобы им противостоять. Продолжайте движение к точке сосредоточения. После этого продвигайтесь с максимальной скоростью курсом 2.6.3. Пройдя так 42 километра, сверните на курс 0.3.90». Таким образом вы пройдете к западу от расположения противника и быстрее всего выйдете к Киудат-Боливар. Ты не сможешь справиться в одиночку с двумя боло. Ваше содействие не приведет к существенному увеличению моей боевой мощи. Вы принесете гораздо больше пользы в Киудат-Боливаре. Здесь же вам грозит уничтожение. Прошу действовать согласно моему предложению. Хорошо, прошептала к концу Элла и добавила как будто обращалась к человеку, а не к машине. «Вайя кон диос, амига». Полковник Луиза Гранджер потрясенно взирала на дисплей. Она не знала о судьбе «Фафнера-2», так как транспортный корабль находился над другим полушарием, где только что расправился с последним спутником связи. Однако внезапное прекращение связи с «Фафнером-1» служило леденящим свидетельством краха ее продуманного плана нападения. Фафнер-1 не успел передать, откуда был атакован, однако прежде чем погибнуть, сумел высадить всю живую силу и технику, необходимую для захвата летного поля и столицы планеты. Точка, над которой корабль прекратил существование, находилась к северу от ангара Бола, следовательно, стрелял не Бола. Грэнджер не знала, кто еще на планете мог нанести такой удар, однако его источником наверняка служила старая база. Полковник могла только гадать, успел ли «Фафнер-2» выгрузить оба голема. В отличие от транспортного корабля класса «Фафнер» и настоящих «Бола», големы не могли поддерживать постоянную связь с космическими объектами. Гранджер узнает об участие огромных танков только тогда, когда откажется над их полушарием. Зная, что все ее подчиненные близки к панике, она не осуждала их. Впрочем, три четверти ударных сил бригады высадились на планету и были, судя по всему, целы. Система огня-земля-воздух, настигшая Фафнер-1, ничего не сможет поделать с сухопутными силами. «Откуда я знаю, кто и чем стрелял?» — крикнула она своим деморализованным подчиненным. «Главное, что палили с базы! Шевелитесь! Основная задача полная!» «Повторяю, полное уничтожение базы!» Я продолжаю попытки проникнуть в каналы связи противника, но безуспешно. Зато анализ их переговоров убеждает меня в том, что это не полная система коммуникации бригады динохром. Я улавливаю тактическую телеметрию, а также переговоры голосом. Из этого следует, что мне противостоят не настоящие балла. Я вычисляю вероятность в размере 56 и 113 что это големы модели 3 или 4. Моя способность выстоять против двух, Хорошо скоординированных големов тоже невелика, хотя если речь идет о модели 3, то моя гибель определяется с вероятностью всего в 56,371% против прежних 87,46%, а при столкновении с двумя големами модели 4 – 78,25%. Мой боевой центр предупреждает, чтобы я не действовала, исходя из чистых предположений – Однако интуиция, которой я обладаю, благодаря усилиям майора Ставракас, подсказывает иное. Если я допущу, что имею дело с големами и соответствующим образом выстрою свою тактику, то возможность победы и собственного выживания существенно возрастет. Если это предположение не оправдается, то мне не избежать гибели. Затратив на размышление 0.901.12 секунды, «Я прихожу к решению считать своих противников големами». Две огромные боевые машины, управляемые экипажами из трех поддавшихся панике вояк, продирались сквозь джунгли, как нетерпеливые геркулесы, сокрушая стометровые стволы, словно спички. Командиры орали друг на друга, что было мочи. «Даю голову на отсечение, это Бола!» – завопил командир голема-2, Создав угрозу барабанным перепонкам своего притихшего коллеги в Големе-1. «Теперь он примется за нас. Лучше заткнись и слушай меня, черт бы тебя побрал!» «Если тут водится живой Бола, то нам лучше сматываться». «Нет, не лучше. Эта дрянь сразу бросится за нами в погоню. Ты забыл, что мы уже лишились обоих фафнеров. Если она доберется до поля, то Гранджер с Матусиком нас не подобрать. Она прихлопнет их, как мух». «Если мы хотим убраться с этой планеты, то нам остается одно — прикончить гадину. Это всего-навсего 23 третья модель». «Всего-навсего», — второй командир сплюнул. «Заткнись! Включай гамма-1». После длительного испуганного молчания в наушниках первого командира раздалось «гамма-1 включена». Анализ переговоров противника показывает, что связь голосом прекращена. Полагаю, они согласовали планы, из чего с большой долей вероятности 72,631% следует, что они прибегнут к стандартному компьютерному плану введения боевых действий, схожему с планами для Бола моделей 15-19. Я перехожу в гиперэволистический режим. Мой командир никому не сообщал о моих истинных возможностях, поэтому противник считает что имеет дело со стандартным Бола-23. Тут кроется самая большая надежда на мой успех, так как Бола этой модели склонен к прямой атаке. Впрочем, я имею дело с двумя противниками. На вооружении каждого находится более мощная установка Хелбор, чем у меня, зато у меня две башни. Жаль, что для ведения стрельбы из обеих мне пришлось бы повернуться к неприятелю боком, где у меня не такая толстая броня. Следовательно, надо побудить к атаке их самих. Противостоять сразу двум полноценным Бола очень трудно, но Голем действует только в пределах параметров, заложенных в него тактических программ. Возможно, мне удастся заставить противника наступать так, как это выгодно мне. Я выбрасываю наземные дистанционные сенсоры. Судя по их показаниям, механизмы размерами с машины Бола движутся на большой скорости. Триангуляция указывает на местонахождение двух движущихся объектов. Я вычисляю их курс и накладываю его на карту. Судя по их маршруту, они еще не обнаружили меня, но действуют совместно. Я не могу застать врасплох одну машину, не попав под огонь другой. При сохранении теперешних курсов я выйду им во фланг на относительно плоском участке, однако заставив их изменить курс и, поманив за собой, встречу механизмы на местности больше соответствующей моим планам. Следовательно, я должна обнаружить себя и побудить их к преследованию. Я составляю план ведения огня и включаю ячейки системы вертикального пуска. Бронированные люки на ракетной палубе Ники раздвинулись и на поверхности показался пучок ракет. Через 12 секунд каждая из 40 ячеек системы вертикального пуска выпустила по четыре тяжелых ракеты. Затем люки снова задвинулись И махина изменила траекторию движения. Включив на полную мощность ходовую часть, она бросилась на пролом сквозь джунгли с немыслимой скоростью – 100 км в час. Несмотря на колоссальную массу, ее мотало из стороны в сторону, как пьяную, из-под гусениц летела труха, в которую мгновенно превращались толстенные стволы. Через 10 секунд после запуска первые ракеты с ревом обрушились на оба голема. Подлетное расстояние было слишком коротким для эффективного срабатывания противоракет, однако управляемая компьютерами противоракетная система успела отреагировать на угрозу, сосредоточив огонь на тех ракетах, которые могли взорваться в непосредственной близости от машин или прямо на броне и повредить их. Половина ракет превратилась над големами в огненные шары, другая половина угодила в цель. Среди джунглей вспыхнул огненный водоворот. Члены экипажей вобрали головы в плечи, оглохнув от взрывов. Однако компьютеры сумели вовремя прервать полет самых опасных ракет. К тому же радар сумел засечь позицию, с которой велся огонь. Теперь наемники знали, откуда их обстреливают. Големы поменяли направление движения в полном соответствии со своим планом ведения боевых действий. Компьютеры ангара закончили переконфигурацию планетарные системы наблюдения. Пользуясь ее данными, я быстро нахожу оба вражеских объекта. Съемка подтверждает, что они заключены в корпуса модели 24. Оба держат курс на то место, откуда я произвела пуск ракет. Я останавливаюсь. Выступ скальной породы, за которым я укрылась, не позволяет работать радаром, но я продолжаю слежение через разведывательные спутники. Теперь я уверена, что имею дело не с Болла нача они не мчались бы бок о бок по долине между горными грядами. Я выжидаю, вычисляя расстояние, затем снова подаю максимальную мощность на ходовую часть. Щепки от раскрошенных стволов и веток и фонтаны земли брызнули из-под гусениц Ники, сорвавшейся с места и покинувшей убежище. Она помчалась наперерез обоим големам и приблизилась к ним на самоубийственно короткое расстояние, менее одного километра. У людей, составлявших экипажи «Големов», не хватило времени среагировать, а их компьютеры, не уступавшие в быстродействии компьютерам Ники, были лишены кибернетической инициативы самостоятельного Бола. Компьютеры «Голема-2» развернули его хелбор для ведения огня сходу по восточной части долины. «Голем-1» взял на себя ее западную часть. «Ника» внезапно возникла прямо перед «Големом-1». «Голем-2» не успел перенацелить свою главную батарею, к тому же «Ника», в отличие от обоих «Големов», знала, где искать противника. Башня «Голема-1» закрутилась с фантастической скоростью, но «Ника» имела преимущество в целую долю секунды, а это для «Бола» вечность. «Западный «Голем» и я производим залп с промежутком в 0.0000003 секунды, однако противник стреляет не так точно». Он не смог правильно прицелиться, тогда как мои заряды направлены прямиком в центр тяжести каждого. Сгустки плазмы пронеслись во встречных направлениях. Ни один из наемников не успел сообразить, что пришла смерть. Благодаря малой дальности плазма, выпущенная Никой, прошила их защитные экраны, толстую броню и гласитные пластины, как э, никчемные тряпки. Оболочки передних атомных реакторов лопнули. И участок густых джунглей, диаметром в добрую тысячу метров, превратился во взметнувшийся к небу факел. Вся органика внутри големов мгновенно превратилась в пепел, после чего пламя с ревом метнулось дальше в джунгли, оглашаемые скрежетом металла, расплавляемого небывалым жаром. Однако единственный выстрел, произведенный големом-1, не пропал даром. «Мои болевые сенсоры наполняют меня нестерпимым страданием». Защитный экран не может полноценно предохранить от огня Хелбров, поэтому плазма ближайшего Голема вонзилась в мою толщу. Керамическое покрытие брони вбирает немалую часть плазменной энергии, однако его конструкция не приспособлена для поглощения подобных зарядов. Заряд вонзается в мою заднюю башню. Сплав, из которого она сделана, на 300% толще, чем на боках, однако и он не спасает. Задняя башня взрывается. Толстый ствол хелбора переламывается, как тростинка, и перегруженные сети взвывают, истекая энергией, словно кровью. Впрочем, конструкция башни предусматривает локализацию повреждений. Внутренние экраны-прерыватели блокируют центральную полость, и сила взрыва уходит вверх. Крышка башни разлетается на куски, уничтожая мою заднюю сенсорную сеть. Экран-прерыватель номер 14 – Выходит из строя, перестают действовать ретрансляторы номер 8 и 10, противопехотное оружие справа и установки оборонительного огня с 30 по 36, однако вторичные экраны предотвращают более серьезные повреждения. Я тяжело ранена, зато мои противники убиты на повал. Я провожу полную диагностику и включаю системы контроля полученных повреждений. Моя боеспособность составляет теперь 81 и 963.000% от полной, а пробитая башня представляет собой опасную брешь в броне. Однако система контроля прибавит к моей боеспособности еще 6 и 703.000% от базового значения, на что уйдет 43 и 44 сотых минуты плюс-минус 8 и 53.000 секунды. Я сохраняю готовность к ведению боевых действий. В процессе диагностического обследования мой радар засекает цель на низкой околопланетной орбите. Цель неопознана, но я вычисляю с долей вероятности в 95,987%, что это корабле-матка для транспортных кораблей класса Фафнер. "Боже", прошептала Луиза Гранджер, увидев на дисплее Огромное тепловое пятно от двух испепеленных големов. Истина открылась ей во всей своей неприглядности. Остановить и уничтожить оба голема сразу могла только одна сила. Не успела она додумать эту страшную мысль до конца, как сенсоры нашли самого Бола. Она стремительно обернулась и впилась безжалостным взглядом в перепуганную физиономию Скалли. «Говоришь, у тебя был отличный план», — молвила она небрежно. Я нацеливаю на корабль матку оставшуюся в целости, установку «Хелбор» и выпускаю свой четвертый боевой заряд. Дрожь отпуска пробирает меня от развороченной башни до шипов гусениц. Несмотря на свой циклопический размер, корабль матка Литчена Матусика был грузовым, а не военным кораблем, тогда как мощь «Хелборов» Ники равнялась главному боезаряду целого дредноута. Ударив в носовую часть справа, Заряд плазмы прожег одну за другой несколько переборок и, пробуравив вход глубиной в четыре сотни метров, достиг желанной цели. Луиза Гранджер, Личен Матусик, Джеральд Остервелт и еще 400 наемников обоих полов превратились в дым, сокрушенный взрывом пробитого термоядерного реактора, полыхнувшего ярче тысячи солнц.